Глава двадцать Это место я знал даже, пожалуй, слишком хорошо. Мы же с Анной заранее договорились. Скромно, без пафоса. Хотя, откуда я знаю, как в ее глазах выглядит пафос. Может, по сравнению с заведениями, где она привыкла бывать, это так, придорожная забегаловка. Тихо, по-семейному посидим. Мы тут все просто как одна большая дружная семья. Охранника справа я даже узнаю. Не зря он очки нацепил, хотя ночь стоит. Фингал у него под очками. Собственноручно ставил. Да и тот, что слева, тоже кажется знакомым. Вон как лыбится. Узнал. «Спецобслуживание!» Кажется, чересчур радостно выкрикнул я, увидев табличку на дверях. «Андрей Олегович!» Очкастый секьюрити резво распахнул перед нами дверь. «Для вас мы открыты в любое время!» Тогда пошли. Я вздохнул, пропуская родителей вперед. Мы просто их спонсоры в одном медийном проекте, поэтому примелькался я тут. «Неубедительно, мать твою! Совсем неубедительно!» Мама уже сверлила меня глазами. Кажется, она снова стала считать меня бандитом. Вот оно, дурное влияние российских сериалов. Но это оказалось еще полбеды. В холле была расстелена ковровая дорожка. Во главе ее стояла уже знакомая мне стервозная блондинка-управляющая. Слева от нее выстроились четверо мужиков в старомодных мундирах с галунами. То ли швейцары, то ли метродотели — Рин его знает, как они назывались, но выглядели очень представительно. «Рады приветствовать вас в Ромпельштицхене», — провозгласила она. «Добро пожаловать». Мужики тут же поклонились и кинулись к нам, чтобы забрать верхнюю одежду и утащить ее куда-то в недра ресторана. «У вас же спецобслуживание», — на всякий случай уточнил я. «Конечно», — сверкнула улыбка блондинка. «Вас обслуживаем. Пойдемте, я покажу ваш столик». «Капец». «Анна, это что за цирк?» — прошипел я, пока мы шли к лестнице. «Да я просто столик попросила придержать», — удивленно ответила она. «Сегодня же пятница. Свободный столик в приличном месте хрен найдешь? «А у кого попросила?» — начал догадываться я. «У Модеста, конечно». «Ну, кто-то у меня допрыгается. Прибью Слонимского. Лично, своими руками». «Может, нас перепутали с какими-то знаменитостями?» — спросила мама. По ее лицу читалось, что она опасается, вдруг нас сейчас разоблачат и выставят за дверь. «Мы и есть знаменитости», — отшутился я. «Первые люди в этой стране, добившиеся справедливости». Шутка была так себе, но зато сразу напомнила, по какому поводу мы здесь собрались. Отец снова расправил плечи, мама заулыбалась, а тут и меню подоспела. «Анна, а чем вы занимаетесь?» — спросила мама небрежно, но я видел, как заблестели ее глаза. «Начинается любимая игра». «Достойна ли ты моего сына?» В прошлый раз в ней с большим отрывом победила Мариночка, и теперь мама смотрела на претендентку с особым пристрастием. «Я студентка», — улыбнулась Анна, — «изучаю историю искусств». «Надо же, а я думал, она какими-нибудь бизнес-процессами занимается. Я значительно лучше знал игровые навыки моей избранницы, а не ее реальную жизнь». «В университете? Вместе с Андреем? В Сорбонне?» «Это которая в Париже?» — уточнил отец. Ага. «Анна долго прожила за границей», — пояснил я. «К нам недавно вернулась». «А родители ваши чем занимаются?» «Мама даже про меню забыла от любопытства». «Они погибли». «Я сирота». Я видел, как мама поджала губы. Верный знак того, что она не верит ни единому слову. Кажется, она приняла Анну за какую-то авантюристку, которая хочет похитить ее драгоценного сыночка. С самого начала мы с Анной договорились не рассказывать всего». Родители могли встать в позу, бедные, но гордые. Я и сам только недавно сломал этот шаблон у себя в голове. Но без деталей история не клеилась и расползалась по швам. «Отец Анны — Сергей Звягин, математик», — пояснил я. «Погодите», — отец чуть рот не раскрыл. «Нобелевский лауреат? Создатель циклической замкнутой нейросети?» «Тот самый», — подтвердил я. «Он же гений. Я его статьи читал». В отце проснулся инженер, который пять лет был погребен под алкогольным бредом и жалостью к себе. «Мы тогда как раз станками с ЧПУ занимались, и к нам программы новые ставили. Погоди, Мостех?» «Вот там я и работаю», — подтвердил я. «Не на гангстеров или наркоторговцев, мам. А о программах вам лучше с Вениамином поговорить, Аниным старшим братом». «Там на неделю разговоров хватит», — Анна хихикнула. «А то и на месяц. А здесь уютно». Мама немного успокоилась и огляделась. Мы сидели за уже знакомым мне столиком на балконе над общим залом. Все соседние столики пустовали, но сама веб площадка была небольшой, так что это не напрягало. Мама стала оглядываться, чтобы рассмотреть обстановку, и к ней тут же подлетела официантка. «Готовы сделать заказ?» «Пока нет». «Еще бы! От таких разговоров родители вовсе забыли про меню». «Может, тогда оперитивы, вино, коктейли?» «Хотелось бы обойтись без алкоголя» отрезала мама. «Разумно, не стоит дразнить отца, который сейчас лечится». «Они все спортсмены, комсомольцы, а некоторые просто красавицы», звучит знакомый голос. Модес Слонимский, собственной персоной, в бархатном пиджаке и атласной жилетке, расточает улыбки и комплименты. Вот в чем дело. Рыбка сорвалась с крючка у мастера и теперь ликует и радуется жизни. «Анна Сергеевна...» Мое почтение, целую вашу божественную ручку. Сочится медом Модест. И, мадам? Наталья Петровна, прихожу на помощь я. Моя мама. Неужели? Я принял вас за Андрюшину сестру. Комплимент древний, как говно мамонта, но мама пыльщена и краснеет от удовольствия. Модест жмёт руку отцу и заявляет, что гордится знакомством с его сыном. Слонимский выглядит, как говорящий попугай в зоопарке. Яркий, болтливый и безопасный. И совершенно очаровывает родителей, хотя они с ним даже не знакомы. Вот она, магия мелких жуликов. «Модест Матвеевич Слонимский», — представляю я, владелец этого ресторана. «Управляющий», — поправляет меня Модест с широченной улыбкой. «Теперь только управляющий». «А кто владелец?» — недоумеваю я. «Так Анна Сергеевна же». Удивляется Слонимский. «Вы что, не знали?» Анна закашливается, подавившись лимонадом, который успели принести шустрые официантки. «В смысле?» Передел собственности в лучшем виде. «Я знал, что мастер не отпустит Слонимского просто так. Простить аферу против Мостеха значит потерять лицо. Тем более, что Румпельштицхен — место известное, показательное. Лишить Модеста жемчужины его короны». Вон как он радуется, что из всей этой истории живым выбрался и относительно невредимым. «Извините, это на минуту». Анна взяла мобильник. «Алло, дядя Илья, нам тут Слонемский сказал?» «Да». «А мне он на...» «В смысле, зачем?» «Ну и что, что мне там понравилось?» «Башня Эволюция в Москва-Сити мне тоже нравится». Д «Даже не вздумай!» «Что значит, кому еще?» Ее голос становился все более возмущенным. «Олег Михайлович». «Вам случайно ресторан не нужен?» — обратилась она к отцу. «Анна», — я положил ладонь ей на руку, — «давай завтра это обсудим на работе». «Дядя Илья, завтра поговорим», — она завершила звонок и смущенно улыбнулась. «Извините». «А что вы до сих пор скучаете?» — Модест шумно вклинился в неловкую паузу. «Убирайте эту макулатуру!» — он махнул на меню. «Сейчас Модест Слонимский будет вас удивлять!» И ведь действительно удивил. Стол моментально заполнили самые разные закуски и салаты, а забурчавшись желудок напомнил, что я не ел с самого утра. Анна тоже диетами не страдала, а у отца всегда был отличный аппетит. Мама, глядя на нас, попробовала один салатик. За ним второй, а после, вздохнув, присоединилась к празднику живота. На этом сюрпризы не закончились. Модест неожиданно сел за рояль и заиграл что-то легкое джазовое. В его импровизации удивительно вплетались мотивы известных мелодий от французской эстрады до советского ретро. Вечер был спасен. Когда принесли горячее, мама активно расспрашивала Анну про Париж. «Всю жизнь мечтаю туда поехать, Анечка. Я советую вам первый раз побывать там весной, когда цветут каштаны». А отец требовал с меня обещания, чтобы я обязательно взял его на тест-драйв, когда решу покупать машину. «Там надо клапана слушать и чтобы разгон был» а перед десертом родители даже вышли танцевать. Я смотрел на них, и на душе было тепло. В этот момент у Анны зазвонил смартфон. Она взяла трубку и отошла подальше, чтобы не мешать нам за столом. Когда вернулась, вид у нее был озадаченный. «Мне надо отъехать», — сказала она. «Спасибо вам за вечер». «До свидания, Анечка», — помахала ей мама. «Приходи в гости, всегда тебе рады». Кажется, нужное впечатление все таки удалось произвести. Я спустился вниз, чтобы проводить. «Может, мне с тобой съездить?» «Не надо», — покачала головой она. «Лучше побудь со своими. Они у тебя классные. А ты что, ревнуешь?» Я прислушался к своим чувствам. «Нет», — честно ответил я. «Просто не хочется расставаться». Вот и правильно. Анна быстро чмокнула меня в губы. «Никуда я от тебя не денусь. Просто дядя Илья попросил встретиться. Завтра уже увидимся. Это совсем скоро». «Пока». Улыбнулся я. «До завтра». И я смотрел ей вслед, пока гибкая фигурка в темном пальто не исчезнет в дверях. После ухода Анны мы тоже засобирались. Пока родители одевались, я ухватил под руку Модеста и отвел в сторону. «Я не пойму. Чего ты такой веселый? спросил я. Ресторан потерял. А счастье, словно миллион по автобусному билету выиграл. «Да я ещё легко отделался», — вздохнул Модест. «Мог бы совсем без штанов остаться, а то и без яиц». «Этот ваш мастер — страшный человек. А в итоге я больше выиграл, чем потерял. Ну-ка, поподробнее. Румпельштицхен я держал для представительности, признался Слонимский. Что скрывать, ваша бухгалтерия его уже наизнанку вывернула. Доходов с него немного, понты одни. Зато основной мой бизнес не тронули. А еще весть пронеслась, что я с мастехом дела имею. Теперь я знаешь какой? пули непробиваемый! Налоговая. За сутки о визите предупреждает. Депутаты за ручку здороваются. А уж о том, чтобы отжать или наехать, самоубийц нет. А здесь Мостех будет корпоративы проводить, гостей встречать, ну и для обычной публики останется, конечно. Надо Анне про понты сказать, запомнил я, на тот случай, если она решит ресторан себе оставить. А мастер-хитер не кладет все яйца в корзину Мостеха. За это время я убедился, что он относится к девушке как к собственной внучке. Я хотел вызвать такси, но родители довезли меня домой. Заодно решили подняться, вещи взять. А на самом деле посмотреть, не превратил ли я родной дом в притон и свалку. И здесь мне повезло. Убранная Олькой квартира сияла чистотой. Шокированная мама нарочно совала нос в каждую щель, чтобы меня подловить, но изъянов не обнаружила. «А кастрюля где?» — наконец нашла повод она. Соседка напротив одолжила. «Ну и зачем ты дал?» — завелась она привычно. Это ж маты такие, вовек назад не вернут. Плакала наша кастрюля. Мам, да новую куплю. Нашелся мне покупальщик. Олег, а Нобелевская премия это много? Неожиданно спросила она. На кастрюлю хватит, нашелся отец. Мама села на стул и вдруг как-то растерянно махнула рукой. Олег, Андрюшка-то вырос, сказала она. Когда он успел? А мы и не заметили. Родители уехали в санаторий только в первом часу ночи. Я прошелся по опустевшей квартире. Надо срочный ремонт делать. Позвонить, что ли, завтра русалке? Она интерьеры дизайнит, пускай и сочинит что-нибудь. Можно было бы сразу новую квартиру купить на набережной или в центре, но мама упрётся рогом. Мы тут жизнь прожили, счастливы были, тут и помрем. Так что просто ремонт, но хороший. Точно, завтра после игры позвоню. С этой мыслью я и лег спать. Нашел в контактах Анну. Хотел набрать, передумал. Спит уже небось, и о чем говорить? Привет, привет. Ты спишь, а ты? Сопли какие-то. Завтра увидимся. Завтра важный день. Анна наденет доспех. Мы убьем бистью и всех освободим. На этом все закончится. Завтра. И я постарался скорее уснуть, как ребенок, который ждет Новый год и мечтает увидеть под елкой подарки, чтобы скорее наступило. Завтра. Утром встал по будильнику, набодяжил крепкий и сладкий кофе. Давно не пил такую гадость. Разбаловали меня девушки с собственными кофемашинами. Достал телефон, обозвал себе истеричкой, спрятал. Снова достал, вызвал такси и поехал в Мостех. В Мостехе я сразу попал в лапы Вениамину. Тот потащил меня в центр управления и заставил смотреть на экраны. Там суровые паладины с двуручными топорами и даже неведа откуда взявшимися пилами изничтожали... «Хищную рощу». «М?» «Додумалась, сука», — сказал Веня, имея в виду, скорее всего, не бистью а систему в целом. «Они нашли среди пленных несколько движовок. Твои распиздяйские друзья не позаботились о том, чтобы выкинуть их из клана. Палы затолкали их в рощу, а потом зашли следом. Надеюсь, среди смертников таких не найдется». «Никто из наших не попадал», — подтвердил я. «Ну, мир-то...» «Если русалка кинет ей вызов, не буду заступаться. Пускай на конкурентной основе отношения выясняют, желательно в рукопашную, в бассейне с жидким шоколадом». Я разглядывал остальные экраны. В городе стали появляться перепуганные неписи. Ходили даже несколько патрулей из уцелевших стражников. В каждом для усиления был хотя бы один паладин. Смычка старой власти и новой религии завершилась. Два пала вели группу девушек весьма расстроенного вида. На тех были уродливые балахоны, прикрывавшие тела с головы до пят с капюшонами, так что наружу выглядывали одни носы. Девушки тащили корзинки с коконами шелкопрядов, сгибаясь под их весом. Охранники весело пихали отстающих под зад остриями копий, сразу прибавляя им скорости. «Орден кающихся блудниц», — пояснил Веня. «В него загнали всех пленниц из других кланов. Лечат трудотерапией их развратные наклонности». Ну и Ресы заодно добывают. Хорошо, что до каменоломины шахт они пока не добрались. Ну да, откуда у движовок и паучих сила и выносливость? Понятно, почему они еле тащат корзины. Зато теперь прокачаются. У меня первый раз мелькнула мысль о том, как бы выглядел мир под властью системы. Дай ей хотя бы месяц, во что бы она превратила город и игроков, попавших под ее власть. Уверен, что Орден — только первая ласточка. «А ты что, не встал на защиту своей рощи?» «Во-первых, я этой чокнутой твари, не соперник, стал загибать пальцы Веня. Она меня как блинчик раскатает. Во-вторых, от каждого удара по деревьям меня будет так корежить, что я даже встать не смогу». Я вспомнил, как мы первый раз выманили великого движа и понял, о чем он говорит. А в-третьих, продолжил методичный Звягин, «Теперь бистье станет еще сильнее». Но алтарь дает меньше, чем убийство самого Бога. По крайней мере, на мне она не раскачается. Но Анна теперь единственная, кто может ее остановить. Ты уверен, во мне росло смутное беспокойство. Мои аналитики все просчитали. Веня хлопнул меня по плечу. У вас вероятность победы 92%. Так что, винни видивицы, дерзайте. Надо было к Святогору охрану приставить, думал я, идя к капсуле. Не дай бог, этот долбаклюй ногу сломает, или заболеет гриппом, или проспит. Задержать его тут на сутки под присмотром как стратегически ценный ресурс, только бы все было нормально. Рывок, спираль. В ушах привычный шум водопада. Я стою в храме смерти. Светогор на месте. Ланс смертой тоже тут. Артур, русалка несмеяна, шило подмигивает. Теофилия, волнуясь, накручивает волосы на палец. Все там где им и полагается быть. Только Анны нет.